Глава 18. Адекор и Жасмели вернулись к Адекору домой, в дом, в котором жили они с понтером. Светильные трубки зажглись по звуку его голоса. Жасмель с интересом огляделась. Девушка впервые посетила жилище отца. Когда двое становятся одним, мужчины приходят в центр, а не женщины на окраину. Жасмель испытывала какое-то меланхолическое очарование, бродя по дому и разглядывая собранную Понтером коллекцию статуэток. Ей было известно, что он любит каменных грызунов, и она взяла за правило дарить ему статуэтку на каждое лунное затмение. Она также знала, что Понтеру особенно нравятся грызуны, вырезанные из камня, не характерного для ареала их обитания. Его гордостью и отрадой, судя по занимаемому ею месту возле плиты Вадлака, была фигура бобра в масштабе один к двум, вырезанная из малахита, привезенного с центральных районов Эфсая. Она все еще осматривала дом, когда компаньон Адекор звякнул. «Здравый день», — сказал Адекор в компаньон. «О, прекрасно, любимая. Отличная новость. Погоди немного». Он повернулся к Жасмель. — Тебе это тоже надо услышать. Это моя партнерша Лурт. Она сделала анализ жидкости, которую я нашел в лаборатории квантовых вычислений после исчезновения твоего отца. А Декор потянул на компаньоне за штырек, активирующий внешний динамик. — Со мной Жасмель Кэт, дочь Понтера, — сказала Декор. — Продолжай. — Здравый день, Жасмель. — И вам того же, — ответила Жасмель. — Так вот, — продолжила Лурд. Я такого вообще не ожидала. Знаешь, что за жидкость ты мне принес? — Воду, я полагаю, — ответила Декор. — Разве нет? — Почти. На самом деле это тяжелая вода. Жасмель вскинула бровь. — Правда? — удивился Адекор. — Ага, — сказала Лурд. — Чистая тяжелая вода. Конечно, молекулы тяжелой воды встречаются в природе, к примеру, в обычной дождевой воде их около 0,01%. Но получить такую концентрацию? Не представляю, как это можно сделать. Полагаю, можно придумать технологию выделения тяжелой воды из природной, воспользовавшись тем фактом, что тяжелая вода действительно процентов на 10 тяжелее, но придется переработать реально гигантские объемы воды, чтобы получить столько, сколько ты, говоришь, нашел. Я не знаю ни одного предприятия, где могли бы такое проделать. Я не имею представления, для чего это могло бы понадобиться. А Декор глянул на Жасмель, потом снова на свое запястье. То есть в природе такая вода не встречается? Ее не могло, скажем, выдавить из горной породы? Без шансов, — ответила Лурд. Она была немного загрязнена, но я определила примесь как моющее средство для пола. Должно быть, оно оставило осадок на полу, который потом растворился в воде. В остальном вода абсолютно чистая. В ископаемой воде было бы много растворенных минералов. Эта же вода явно изготовлена. Не знаю кем, не уверена как, но в природе такое совершенно точно встретиться не может. «Потрясающе!» — сказала Декур. «И никаких следов ДНК Понтера?» «Нет. Есть немного твоей. Несомненно, какое-то количество клеток отслоилось, когда ты брал образец. Но это все. Никаких следов плазмы, крови или чего угодно, что могло попасть в воду из его тела. Отлично. Тысяча благодарностей». «Здравого дня, дорогой», — произнес голос Лурд. «Здравого дня», — повторила Декур, — и потянул за штырек разрыва соединения. — Что такое тяжелая вода? — спросила Жасмель. А Декор объяснил, добавив в конце. — Возможно, это ключ. — Ты говорил правду об источнике тяжелой воды? — спросила Жасмель. — Конечно, — ответила Декор. Я собрал ее с пола вычислительной камеры после того, как Понтер исчез. — Она не ядовита? — Тяжелая вода? — Не вижу причин. — Где она используется? — Нигде, насколько я знаю. А тело отца никак не могло, я не знаю, превратиться в тяжелую воду. — Весьма сомневаюсь, — сказала Декор, — и нет никаких следов веществ, составляющих его тело. Он не сгорел, не уничтожился, он просто исчез. А Декор тряхнул головой. Может быть, завтра на ларм басадларм мы сможем объяснить арбитру, для чего нам нужно попасть в лабораторию. До тех пор будем просто надеяться, что Понтер жив-здоров, где бы он сейчас ни был. Отведя Мэри в генетическую лабораторию Лаврентийского университета, Рубен наскоро перекусил в Такабелл и поехал назад в медицинский центр Сент-Джозеф. В холле он заметил Луиза Бенуа. Красавицу к ВБ-чку из нейтринной обсерватории. Она спорила с кем-то по виду из больничной охраны. Но я спасла ему жизнь, услышал Рубен восклицание Луизы. Конечно, он хочет меня видеть. Рубен подошел к спорящим. «Привет», — Привет, сказал он. Что за проблема? Женщина повернула к Рубену свое красивое лицо. В ее карих глазах читалась благодарность. О, доктор Монтего! — воскликнула она. — Слава богу, вы здесь! Я пришла проведать нашего друга, но меня не пускает к нему на этаж. — Я Рубан Монтего, — обратился Рубан к охраннику, рыжеволосому здоровяку. — Я... — Собственно, почему нет? — Участковый врач мистера Понтера. Можете справиться обо мне у доктора Сингха. — Я знаю, кто вы, — ответил охранник. — И да, вы в списке тех, кому разрешены посещения. В таком случае эта женщина со мной. Она действительно спасла Понтуру жизнь в нейтринной обсерватории. — Очень хорошо, — сказал охранник. — Извините за излишнюю бдительность, но туда все время пытаются пролезть репортеры, и просто любопытное, так что... В этот момент Рубан заметил проходящего мимо доктора на Анигала Синха в приметном темно-коричневом тюрбане. — Здравствуйте! — Синх подошел к ним и пожал Рубан руку. «Прячемся от телефона? Мой так просто разрывается!» Рубен улыбнулся. «Мой тоже. Похоже, все хотят знать о нашем мистере Понтере». «Вы знаете, я очень рад, что с ним все в порядке», — сказал Синк. «Но боюсь, что должен буду его выписать. У нас не хватает койко мест. Спасибо Майку Харрису», — Рубен сочувственно кивнул. Прослывший скрягой бывший губернатор Онтарио закрыл или объединил много больниц по всей провинции. Кроме того, продолжил Синк, не хочу показаться невежливым, но с уходом понтеры из больницы меня перестанут осаждать репортеры. Но куда же мы его денем? Спросил Рубан. Этого я не знаю, ответил Синк. Но если он здоров, то ему нечего делать в больнице. Рубан кивнул. — Хорошо, хорошо. Когда будем уходить, мы заберем его с собой. Можно его как-то вывести из здания, не привлекая внимания. — Вообще-то основная идея в том, — поправил Сингх, — чтобы пресса знала, что он ушел. — Да, да, — ответил Рубен, — но мне хотелось бы переправить его в безопасное место, прежде чем они об этом узнают. — Понимаю, — сказал Сингх. Попробуйте вывести его через подземный гараж, припаркуйте там машину, потом спуститесь с ним на служебном лифте до уровня В2 и выйдите в гараж по коридору. Если Понтер в машине пригнет голову, никто не узнает, что он уехал. — Отлично. Прошу вас. Заберите его сегодня. Рубан кивнул. — Обязательно. — Спасибо. — кивнул доктор Синг и удалился. Рубен с Луизой поднялись по лестнице. «Привет, Понтер», — сказал Рубен, входя в палату. Понтер сидел на кровати. Он был одет в ту же одежду, в которой его нашли. Сначала Рубену показалось, что он смотрит телевизор, но потом он заметил, как Понтер держит левую руку, запястьем к экрану. Скорее всего, компаньон пополнял словарный запас, пытаясь опознать по контексту новые слова. «Привет, Рубен». — отозвалась Хак, — предположительно от имени Понтера. Понтер повернулся и увидел Луизу. Рубан отметил, что его реакция отличалась от реакции обычного человеческого мужчины. Не было улыбки восхищения и радости по поводу неожиданного визита с ног шибательной молодой женщины. — Луиза, — сказал Рубан, — познакомьтесь с Понтером. Луиза выступила вперед. — Привет, Понтер. Я Луиза Бенуа. «Луиза вытащила вас из воды», — пояснил Рубан. Вот теперь Понтер улыбнулся. «Возможно, мы просто выглядим для него на одно лицо», — подумал Рубан. «Лу!» — произнес голос Хак. Понтер с конфужена пожал плечами. «Он не может выговорить звук «и» в вашем имени», — сказал Рубан. Луиза улыбнулась. «Ничего. Можете звать меня Лу. Меня так зовут друзья». «Лу!» — повторил Понтер собственным низким голосом. «Я? Вы? Я?» Рубан посмотрел на Луизу. «Мы все еще работаем над словарным запасом. Боюсь, до формул вежливости мы еще не добрались. Думаю, он пытается поблагодарить вас за то, что спасли ему жизнь». «Не за что», — ответила Луиза. «Я рада, что с вами все в порядке». Рубан кивнул. Кстати, а все в порядке. Понтер, ты отсюда уходишь. Сплошная бровь Понтера взметнулась к надбровной дуге. — Да, — сказала за него Хак. — Где? Куда? Рубан почесал свой бритый затылок. — Хороший вопрос. — Далеко, — сказала Хак. — Далеко. — Ты хочешь уйти подальше? — удивился Рубан. — Почему? — Здесь? Здесь? Хак умолкла, но Понтер поднял руку и накрыл ладонью свой гигантский нос, видимо, эквивалент зажимания носа у людей. — Запах? — догадался Рубан. Он кивнул и обернулся к Луизе. — С таким шнобелем, как у него, не удивлюсь, если и нюх будет соответствующим. Я и сам терпеть не могу больничный запах, а я в нем провожу очень много времени. Луиза спросила, обращаясь к Рубану, но не сводя глаз с Понтера. — Вы до сих пор не знаете, откуда он взялся? — Нет. — Я думала о параллельном мире, — сказала Луиза без обиняков. — Что? — Да ладно. Луиза пожала плечами. — Откуда тогда? — Ну, это хороший вопрос, однако. — А если он из параллельного мира, — продолжала Луиза, — представьте себе, что в нем нет двигателей внутреннего сгорания и других вещей, загрязняющих воздух. Если у вас по-настоящему чувствительный нос, вы не станете разрабатывать вонючих технологий. — Возможно, но отсюда вовсе не следует, что он из другой вселенной. — В любом случае, — сказала Луиза, убирая с глаз прядь длинных каштановых волос. Он, вероятно, хочет оказаться где-нибудь подальше от цивилизации, где-нибудь, где не так ужасно пахнет. — Ну, я могу взять вынка больничный, — предположил Рубен. Прелесть должности штатного медика в том, что ты его выписываешь себе сам. Мне правда хочется продолжить с ним работать. Мне тоже нечего делать. Кивнула Луиза, пока из обсерватории откачивает воду. Рубан почувствовал, как его сердце забилось чаще. Черт, он все еще в деле. Хотя Луиза наверняка хочет отправиться с ними из научного интереса к Понтеру. Однако в любом случае будет очень приятно провести время в ее обществе. Ее акцент был неотразимо сексуален. «А что, если власти снова попытаются его увезти?» — спросил Рубен. «Он здесь всего сутки», — сказала Луиза. «И я уверена, что в Оттаве его никто не воспринимает всерьез. Просто еще одна безумная история, каких полно в National Inquirer. Федеральные агенты и военные не выезжают проверять каждое сообщение о залетном НЛО. Наверняка они еще даже не начали думать, что все это может оказаться правдой. «Запахи и правда отвратительные», — думал Понтер, глядя на Лу и Рубана. Они резко контрастировали друг с другом. Он был темнокожий и совершенно лысый, она же еще бледнее Понтера и с густыми каштановыми волосами, спадающими волнами на узкие плечи. Понтер был по-прежнему напуган и растерян, но Хак нашептывала успокаивающие слова, кахлеарный имплант каждый раз, как замечала, что жизненные показатели Понтера выбиваются из нормы. Понтер был уверен, что без помощи Хак уже давно сошел бы с ума. Так много произошло в такое короткое время. Только вчера он проснулся в своей постели рядом с декором, покормил собаку, пошел на работу. И вот он здесь, где бы это ни было. Хаг была права. Это должна быть земля. Понтер полагал, что где-то в необъятных глубинах космоса существуют другие пригодные для жизни планеты, но он вроде бы весил столько же, сколько и дома, и воздух был пригоден для дыхания, по крайней мере в той же степени, в какой стрепня Адекора была пригодна для еды. В нем были скверные ароматы, запахи газов, запахи плодов, химические запахи, запахи, которые он вообще не мог классифицировать. Но приходилось признать, что этот воздух способен поддерживать в нем жизнь, и еда, которую ему дали, была в основном химически совместима с его пищеварительной системой. Так что, земля. И определенно не земля в прошлом. На современной земле, как он знал, есть слабо исследованные регионы, особенно в экваториальных областях, но, как указывала Хак, растительность была по большей части та же самая, что и в Салдаке. Из чего следовало, что он вряд ли переместился на другой континент или южное полушарие. И хотя было тепло, многие из деревьев, которые он видел, принадлежали к листопадным породам. Он не мог находиться в тропиках. Значит, будущее? Вряд ли. Если бы человечество по какой-то непостижимой причине перестало существовать, то его место занял бы кто угодно, но только не глексены. Глексены вымерли. Шансов появиться снова у них было не больше, чем у динозавров. Но если это была не просто земля, а то же самое место на земле, где жил Понтер, то где же тогда огромные стаи странствующих голубей? Он не заметил ни одной из тех пор, как очутился здесь. Возможно, — подумал Понтер, — их разогнала ужасная вонь. Но нет, нет, это было не будущее, но и не прошлое. Это было настоящее. Параллельный мир, мир, где, непонятно как, вопреки своей врожденной тупости, глексены не исчезли с лица земли. — Понтер, — сказал Рубен. Понтер посмотрел на него с каким-то отсутствующим выражением в глазах, словно оторвавшись от глубоких раздумий. «Да — Да, — отозвался он. — Понтер, мы увезем тебя в другое место. Я пока не знаю куда, но, в общем... «Для начала надо уехать отсюда. Ты...» «Хм... Ты пока можешь пожить у меня». Понтер склонил голову, без сомнения слушал перевод Хак. Иногда лицо приобретало растерянное выражение. Вероятно, Хак не была уверена в переводе некоторых слов. «Да», — ответил Понтер после паузы. «Да, мы удаляться отсюда». Рубен жестом предложил Понтеру идти вперед. «Открывать дверь!» — с видимым удовольствием произнес спонтер без помощи Хак. Он потянул за ручку и открыл дверь палаты. «Проходить дверь!» — сказал он и подкрепил слова соответствующим действием. Потом подождал, пока выйдут Рубан и Луиза. «Закрывать дверь!» — подытожил он и захлопнул ее за собой. После этого широко улыбнулся, а когда он улыбался широко, Его рот растягивался на добрый фут. Понтер снаружи.